На стенах висели первые полосы старых номеров газет в рамках и различные награды. Никаких намеков на личную жизнь Брента. Главный редактор оторвался от листа и посмотрел на Кэт. «Пришлось выдержать шквальный артиллерийский огонь по поводу этого материала. Салли Дональдсон», — сказал он. «Артиллерийский огонь?» — с удивлением переспросила Кэт. Брент опять зажал сигарету между указательным и большим пальцами, затянулся и раздавил ее в пепельнице. Выпустил струю дыма сквозь сжатые зубы, и приятное выражение исчезло с его лица. Мне звонили из больницы, из полиции. Я разговаривал с четырьмя викариями, у меня все еще болят уши от голоса архиепископа Чисистерского. Он впал в паранойю. Боится, что церковные служители Суссекса не смогут теперь отбиться от всех ненормальных, которые слышали какие-то звуки на кладбище. Не так уж плохо, принимая во внимание, что первый выпуск газеты был в 11 часов. Надеюсь, что в будущем люди будут более осторожны. Более осторожны? В чем? В выдаче свидетельства о смерти». Пальцами правой руки бренд забрабанил по столу. «Кэт, до того, как этим утром мы напечатали твою статью, ты уверяла меня, что эта женщина была похоронена живой. Правильно?» «Да». «Ты нас убедила. Вот почему мы и вылезли с этой статьей. Мы поверили тебе на слово. Ты умненькая девочка, и мы хотели дать тебе шанс». «У тебя еще не было никаких подтверждений, но мы подумали, что все окей, можно пустить материал в тираж. Хорошая, сенсационная статья, не так ли?» Лицо Брент потемнело, и Кэт почувствовал растущую неловкость. «Как ты узнала, что женщину действительно похоронили живой?» «Я ее видела». Она родила прямо в гробу. Ее глаза были открыты, там была кровь, ее ногти были... Кот замолчала. Она вспомнила блестящие на наманикюренные ногти, и ей снова стало не по себе. Крышка гроба, на ней следы, словно ее царапали. Ты эксперт по трупам? Что вы хотите сказать? На скольких эксгумациях ты присутствовала? — И сколько ты видела выкопанных мертвецов? — Нисколько. Кэт обхватила правое запястье, в ней бушевали одновременно гнев и неуверенность в себе. Ощутив под рукой знакомые звенья серебряного браслета, она несколько успокоилась. Сомнения исчезли. Главный редактор хмыкнул. — Тебе никогда никто не рассказывал, что происходит с телами умерших через несколько дней? — о газах, которые в них накапливаются, как они выходят наружу, о том, что давлением этих газов плод может быть выдавлен наружу, и что мертвые тела могут изменять свое положение, а их конечности могут подергиваться. На мгновение как показалось, что всему нашлось объяснение. Господи! А что, если она ошиблась? О последствиях лучше не думать. Судебный иск из больницы, от врачей, от похоронного бюро, от мужа. В голове у ней был полный туман. Она мысленно вернулась в прошлое, увидела руки, пальцы, сломанные до мяса ногти, исцарапанную крышку гроба. Разве там... Не было царапин. Никакое тело не могло бы так перевернуться, да и ногти были действительно сломаны. С минуту она в ужасе смотрела на Терри Брента. Ей не раз говорили, что он жена-ненавистник и особую ненависть питает к женщинам-репортерам. Когда он беседовал с ней о приеме на работу, она этого не почувствовала, зато хорошо ощутила сейчас. Он разозлился так, что на скулах у него заиграли жевлаки. «Мы — газета семейная, Кэт».